честное слово даю вам честное слово вчера в половине шестого я видел двух свинок без шляп и ботинок даю вам честное слово